Глава тридцатая. Неприятное предложение от Виконта Вернари. Олеса. От полученных заказов хотелось пуститься в пляс, а еще что-нибудь спеть. Непременно веселая и лучшая из студенческой жизни. Работа магов-универсалов сегодня была исключительно снаружи дома, и в короткие минуты перерывов я выходила посмотреть и порадоваться. То, как преображался дом, вдохновляло. Даже была мысль спросить, какой уровень в строительстве ими освоен, потому что то, что я видела, было просто сказкой. Несколько раз подходило, чтобы узнать, какое плетение используют в том или ином случае, и даже пыталась это повторить, вдруг пригодится. После обеда поток посетителей иссяк, но я не расстроилась. Посмотрела свои наброски, прочитала пожелания клиентов и пришла к выводу, что будет лучше, если вот прямо сегодня съезжу на место первого заказа. После работы и прокачусь. Одно дело найти клиента, другое заставить его добровольно заплатить. И пусть многие девушки не особо любят трудиться, предпочитая проводить время по баллам и приемам, мне мое занятие нравилось» а танцевать в новых нарядах я тоже никогда не отказывалась и делала это с большим удовольствием. Поневоле поморщилась, вспомнив ситуацию с родителями. Однако еще до обеда наш слуга привез мне несколько коробок с вещами, и страдать от нехватки нарядов мне точно не придется. Осталось только их разобрать. Никакой записки или письма мне не передали. Зато будет чем заняться в ближайшее время, когда отодвину работу на второй план». «Очередной посетитель пришел, когда я собиралась закрывать контору. Маги вот-вот должны были все завершить, и мне не терпелось самой все осмотреть без посторонних». «Ты?» Вырвалось у меня при виде того, кто вошел. Я нахмурилась. Виконт Дриан Вернари был не тем человеком, встречи, с которым ждалась нетерпением. «Алеса, Алеса, неужели ты решила, что я так просто сдамся?» Язвительно произнес хлыщ, присаживаясь на стул. «Интересно, чем я тебе не угодил, что даже ужин у родителей решила пропустить?» «Дриан, без меня у тебя кусок в горло не лез». «Язва. Скажи, зачем ты здесь?» Поинтересовалась я, глядя, как Вернари поднялся и словно нехотя прошелся по конторе. Взглянул на стену, с каким-то изумлением уставился на «живую картину», где по очереди распускались то одни цветы, то другие. Неприятный гость не успел ответить, как вошли универсалы. По их лицам я сразу поняла, что работа завершена, и сегодня мы прощаемся. «Если потребуется помощь мага Земли, обращайтесь», — сообщил я мужчинам. Непременно. Заулыбались универсалы и быстро ушли. Понятно, что и без меня они многое могут, однако не каждый будет растить цветочки перед домом, так как мужчины считают это исключительно женским делом. А едва мы с Вернари снова остались вдвоем, повторила. Так зачем ты здесь? Присутствие Дриана мне очень не нравилось, и хотелось его поскорее выпроводить. Ничего хорошего от него я не ждала. «Предлагаю сделку», — заявил этот странный человек. «Вот как» я это сразу подумала про озеленение и решила, что так и быть, немного потерплю, иначе задену самолюбие не только этого хлыща, но и его родителей. Графа Вернари раздражать ни к чему. Мстительный мужчина, недаром сынок пошел в него. Рекламу создадут мне, что не удержишься. Пока я еще на ноги не встала, и следует быть осторожнее». «Какую?» Открыла журнал, чтобы записать заказ и требования клиента, а заодно ознакомить его со своими расценками. Мне нужно, чтобы ты стала моей невестой всего на месяц, не больше. Виконт перестал интересоваться обстановкой и повернулся ко мне. Нас разделял столы каких-то несколько метров, однако я ощутила себя неуютно. От его тяжелого взгляда хотелось поежиться, а от слов... Я криво усмехнулась и поднялась из-за стола. «С чего такая честь?» Поинтересовалась, глядя в холёное лицо человека, к которому меня никогда не тянуло, да мы и не общались. Сразу почувствовался подвох и желание устроить мне гадость. «Всё просто. Отец сказал, что отпишет мне часть семейного дела, если ты станешь моей невестой. Месяца достаточно для такого дела. Весьма удачно тебя бросил Верховный». Не находишь? Что же ты скрыла при нашей прошлой встрече? Думала не узнаю. Ладно, это все мелочи. Придется изобразить заинтересованность, но я как-нибудь выдержу. Он выдержит? От такого нахальства и завышенного самомнения у меня перехватило в горле. Ты меня выдержишь? Рассмеялась я, вытирая проступившие слезы. Хорошо, что косметика водостойкая, я была уверена, что с макияжем все в порядке. «Алесса Грант». Недовольным голосом прошипел Дриан, стремительно сократив между нами расстояние. Вернари уперся руками в столешницу, глядя на меня острым взглядом, многозначительно произнес. «Подумай, это выгодно тебе самой. В последний раз предлагаю». «Ох же!» Едва не всклипнула я, все продолжая веселиться. «А моя выгода в чем?» Даже за миллион золотом не была готова стать невеста Виконта. Непонятно только, на что он надеялся. «Я заплачу тебе». Вернариев скинул голову и окатил меня ненавидящим взглядом. Так уж вышло, что другие кандидатуры отца почему-то не устроили. Должно быть, сильно мечтает породниться с вами. Может, это временно, но именно сейчас мне нужна доля в нашем семейном деле. Так что соглашайся, Грант, и будет тебе счастье». Насколько я понимаю, твои амбиции не позволили сидеть дома, как делают все нормальные девушки. А на это Дриан небрежно махнул рукой. «Требуются деньги. И немалые, судя по тому, что я сейчас видел. Не удивлюсь, если ты взяла займ в банке. Вот и отдашь, но после истечения месяца нашего договора. Для надежности скрипим магией, чтобы никто не нарушил». Я была уверена, что родители никакого постороннего не посвятили в наши семейные размолвки, однако Вернарень не слепой и мог самостоятельно сделать какие-то выводы. «Нет, Дриан. Мой тебе ответ — нет». Лицо хлыща ожидаемо перекосилось. Брызжа слюнями, Виконт пообещал. «Ты об этом еще пожалеешь, гордечко Грант. Кажется, я знаю, на кого работают маги» что только что к тебе заглядывали. И столько яда было в его словах, неприятной ухмылке, что я уверена, нормальный человек давно бы захлебнулся или отравился, а этот ничего, даже дверью хлопнул на прощание. Не знаю, зачем, но вслед Дриану бросила сотканный магией репейник. Он прилип к спине вернари, но Виконт ничего не заметил. Детская выходка, однако, ругать себя за нее я не стала. Это ведь не камень, верно?»